Глава 7. «Жаль, что я не успела на поезд», — подумала Стиви, заворачивая за очередной поворот, в надежде, что навстречу не выйдет трактор. Плавали, знаем, и чуть не столкнулась лоб в лоб. Танглвуд действительно находился в глуши, и хотя большинство дорог были двухполосными, Стиви подумала, что человек, который измерял ширину дороги на некоторых участках, Должно быть, считал, что размер машин вдвое меньше, чем он есть на самом деле. Она затаила дыхание, когда подъехала ближе к живой изгороди, слыша, как ветви шлепают ее маленькую машину по воображаемой мордочке, а затем царапают лакокрасочное покрытие. Каждый раз, как это происходило, она вздрагивала. Дрожь превратилась в гримасу на лице Стиви, когда фургон, тянувшийся за ней, продолжил ехать на приличной скорости. и пронёсся мимо неё. Чёртовы водители белых фургонов! Их нельзя пускать на дороги, и уж тем более на такие узкие, как эти. Позади неё выстроилась вереница машин. Она заметила, что та становится длиннее каждый раз, когда Стиви замедляет ход из-за встречного движения. У вереницы не было конца, так как он был скрыт изгибами дороги и разросшимися живыми изгородями по обе стороны от неё. Но это совсем другое дело. На взгляд Стиви здесь было слишком много растительности. Она попросту не привыкла к подобному и поэтому чувствовала себя неуютно, будто кусты могут сомкнуться над ней в любой момент и поглотить ее машину целиком. Но, по крайней мере, местные жители казались достаточно дружелюбными, решила она, когда еще одна машина воспользовалась возможностью проскользнуть мимо нее, на одном из редких прямых участков дороги. Приятно услышать гудок и увидеть взмах ладони. Стиви тоже помахала и получила в ответ вспышку задних фонарей, но затем она поняла, что взмах ладони на самом деле был грубым жестом. Наконец, спустя, казалось, несколько часов, живые изгороди и деревья исчезли, и дорога очистилась, открыв справа поля с пушистыми белыми овцами, пасущимися на них, и пурпурные горы слева. Стиви ничего не имела против овец и обожала баранину с мятой и розмарином, но эти горы выглядели немного дикими и чересчур высокими. Деревья и поля расстилались на полпути вверх по склонам, однако выше горы выглядели довольно пустынными. Их можно считать хорошим фоном, по крайней мере до того момента, как ей придется к ним приблизиться. На самом деле она никогда не ходила в горы и не знала, что принято делать, если добрался до вершины. Стиви предпочитала квартиру. В квартире всегда знаешь, что к чему. Насчет сельской местности она также была не совсем уверена. Все выглядело таким зеленым. Примерно через милю она подъехала к перекрестку с указателем на узкий каменный мост, перекинутый через широкую спокойную реку. Танглвуд. Она прибыла. И, судя по увиденному, деревня выглядела красивой, как шоколадная коробка, с маленькими каменными коттеджами, серыми шиферными крышами и весенними цветами в кашпо. Ей не терпелось подойти поближе и как следует все рассмотреть. Но вначале Стиви предстояло преодолеть крошечный узкий мостик. Продолжая всматриваться в дома на другом берегу реки, она включила поворотник, резко вывернула руль и попыталась повернуть направо, Но тут на нее налетел встречный поток машин. Она вдарила по тормозам. Сердце бешено заколотилось. «Чёрт! Мне лучше сосредоточиться, иначе я могу попасть в аварию!» И все же, несмотря на благие намерения, ее взгляд то и дело возвращался к изгибу моста и воображаемым прелестям зданий по ту сторону реки. Еще один звук клаксона, и её отбросило к «здесь и сейчас». «Что?» «О, светофоры! Почему она не видела их раньше?» По крайней мере, это объясняло, почему водитель, ехавший с противоположной стороны, был так разгневан. Для него горел зеленый свет. Однако теперь была ее очередь, и она включила первую передачу, прежде чем светофор сменил цвета. Направив машину к мосту, она проехала по нему, поразившись видом, открывшимся ее взору. «Какая красивая деревушка!» — заметила она вслух. Центральная улица постепенно поднималась от реки. Стиви медленно ехала по пологому склону. Она бросила взгляд на короткий ряд из пяти коттеджей, выстроившихся вдоль берега реки, восхищаясь их причудливостью. Справа был паб под названием «Герб герцога», сад которого тянулся почти до самой кромки воды. А дальше по дороге она увидела множество магазинов. не был ли это еще один паб на перекрестке наверху. Магазин с двойным фасадом справа привлек ее внимание как раз в тот момент, когда она проезжала мимо, и Стиви сбавила скорость, отчаянно пытаясь рассмотреть открывшийся вид и в то же время следя за дорогой. Она не сомневалась, что это была она, ее кондитерская, ее. В лучах после полуденного солнца она выглядела такой милой и манящей, «Блин». Она вдарила по тормозам, едва избежав столкновения с идущей впереди машиной, и пробормотала несколько ругательств. «Нелегко вести машину в этой части страны», — решила она, учитывая поглощающие машины обочины, массивные тракторы и прохожих, которые, как дураки, останавливаются посреди главной улицы. Затем она увидела, что заставила машину впереди остановиться, и ее глаза чуть не вылезли из орбит. Это был человек на лошади, скачущий по дороге так, словно она принадлежала только ему. Все остальные машины, стоявшие впереди, объезжали его или терпеливо ждали своей очереди, в то время как встречное движение превратилось в еле ползущее. Что за роль, черт возьми, играет этот парень? Стиви даже не знала, законно ли ездить на лошади по автодороге. Пару раз она ходила в гайд-парк и наблюдала за всадниками и их лошадьми. Но это было в парке с травой, деревьями и тому подобными вещами. Там ожидаешь увидеть лошадь. И, конечно, полицейские лошадки могли ходить где угодно, потому что им это разрешается. Но что касается остальных, разве они не должны быть где-нибудь в поле? Не люди, поспешила добавить она, посмеиваясь про себя, а лошади. И пока все это проносилось у нее в голове, она рассматривала зад всадника, который то поднимался, то опускался. При подъеме вырисовывались тугие мускулы и крепкие бедра, а на спуске примерно то же самое, если не считать короткого хлопка, когда зад мужчины соприкасался с седлом, а потом снова поднимался и... снова гудки. Оглянувшись на дорогу, Стиви увидела нетерпеливого водителя, который махал ей рукой, показывая, чтобы она объехала чудовище. Чудовищу, о котором шла речь, не очень понравился автомобильный клаксон, потому что оно немного пританцовывало, пробираясь дальше по дороге, горцуя, выбрасывая вперед копыта и размахивая хвостом. Стиви с осторожностью выехала в центр дороги, боясь за краску своего нового жука. Всадник, должно быть, опасался за свою жизнь, потому что натянул поводья, пытаясь подтолкнуть лошадь ближе к обочине дороги, и в то же время повернулся, чтобы бросить на нее брезгливый взгляд, когда она объехала возбужденное животное. «Что?» – она ответила ему свирепым взглядом. Ее вины в произошедшем не было. Это не она сигналила. Заметив знак парковки, Стиви прибавила газу, чтобы проскочить мимо лошади, Затем также быстро затормозила и резко свернула налево. Съезжая с дороги, она могла бы поклясться, что слышала, как всадник кричал ей вслед, поэтому, не торопясь, нашла свободное место и вышла из машины. Стиви хотела убедиться, что он уже давно уехал, прежде чем вернуться на центральную дорогу. Глупый человек. Ему было бы лучше скакать по одной из этих гор, вот где должны быть животные, а не на дорогах. Она схватила сумку с пассажирского сиденья, вышла из машины и потянулась. Поездка из Лондона была довольно долгой. Честно говоря, деревушка оказалась немного дальше, чем она ожидала, и она чувствовала себя так, словно очутилась в другой стране. Так оно и было, если подумать, потому что как только она пересекла массивный мост — похоже, это был День мостов — отделяющий Англию от Уэльса, указатели внезапно стали неразборчивыми — во всяком случае, часть из них, и остановка на отдых выявила некоторые явно не лондонские акценты. Стиви должна была признать, что, выходя со стоянки, она испытывала некоторую тревогу. Танглвуд находился на значительном расстоянии от всего, к чему она привыкла, и, очевидно, ближайшим городом был Кардив или Бристоль. Она не могла вспомнить, какой именно. Оба они находились в милях отсюда – Танглвуд был в валийской марке, которая, по-видимому, относилась к тем графствам, которые проходили вдоль границы между Англией и Уэльсом, хотя что означает термин «марка», она не знала. И Стиви остановилась. Ее глаза сияли от удовольствия. «О, деревня действительно прелестна!» поняла она, выходя на дорогу, по которой ехала, и впервые рассмотрела Танглвуд как следует. Едва ли это была центральная дорога, Ведь улица, на которой она стояла, больше походила на сонную торговую улицу. И она решила пройти по одной стороне, потом по другой, пока не доберется до своего здания. Как бы она ни старалась держать волнение, Стиви не могла не думать о кондитерской, как о своей. Сам Танглвуд был построен на перекрестке с крошечными старыми улочками, некоторые из которых все еще были мощеными, расходящимися в стороны от двух центральных дорог. Она заметила, что другие магазины были прекрасным дополнением. Слева от нее была старомодная традиционная мясная лавка, где продавался домашний бекон, а в витрине висели голые кролики, хотя она старалась не смотреть на них слишком пристально. Следующей была пекарня, из открытой двери которой доносился аппетитный запах свежеиспеченного хлеба. И Стиви с облегчением увидела, что она, похоже, специализируется на хлебе и сдобных изделиях, Имея в меню лишь парочку тортиков и пирожных, конкуренция ей была не нужна. Здесь были бокалейщик, флорист, один или два туристических магазина, магазин велосипедов и даже старая добрая скобиная лавка. Но привлекли внимание Стиви три паба. Только три. Ура-ура. И, по крайней мере, в одном из них, судя по всему, не подавали еду». и несколько художественных и ремесленных магазинов, торгующих открытками ручной работы, фигурками из валийского угля, кельтскими ложками любви и всем остальным, на что турист охотно потратит деньги. А значит, в деревне не было только одного — ее кондитерской. Наконец, разведав обстановку и внимательно осмотрев всех и каждого, мимо кого она проходила, и поиграв в угадайку, турист, турист, местный, путешественник — Местный турист, она добралась до своей кондитерской и агента по недвижимости, который ждал снаружи, чтобы показать ей здание. Агент выглядел несколько обиженным, и Стиви осознала, что немного опоздала. Неважно, теперь она была здесь, и ей не терпелось заглянуть внутрь. Само здание было прекрасно. Два больших эркера располагались по обе стороны от центральной двери, на которой висел колокольчик, звонивший всякий раз, когда кто-то входил или выходил. А само пространство было достаточно большим, чтобы вместить около 15 столов. Стойка со стеклянной витриной под ней растянулась на всю ширину помещения в задней части кондитерской. За ней было много свободного места, плюс раковина, холодильник и сверкающее металлическое чудовище – кофеварка. Там же был и туалет для клиентов – За прилавком была дверь, ведущая в удивительно большую и хорошо оборудованную кухню со множеством стальных шкафов, столешниц и двумя огромными двойными печами. Посередине был довольно большой кухонный остров с полками внизу, пригодными для хранения кастрюль и форм для выпечки. Стиви в волнении огляделась. Все было идеально. Бизнес можно запустить в течение нескольких недель – Воображение Стиви устремилось вперед, когда она представила себя стоящей за прилавком, подающей вкуснейшие торты и пирожные, терпеливые очереди ожидающих клиентов. Теперь все, что ей нужно, — это место жительства. «Квартира сверху входит в стоимость покупки, не так ли?» — спросила она, и агент по недвижимости указал на дверь справа от неё. «Туда можно попасть отсюда», — «Но есть и отдельный вход снаружи, если вы захотите им воспользоваться». Стиви высунула голову из двери с надписью «Пожарный выход» и поняла, что смотрит на крошечный, обнесенный стеной дворик с высокими деревянными воротами и металлической винтовой лестницей сбоку. «Если вы захотите сдать квартиру в аренду, войти можно и отсюда», объяснил он, закрывая дверь и указывая ей на внутреннюю лестницу. Эта дверь может быть заперта изнутри, так что ваши арендаторы не будут шнырять по кафе каждые пять минут. Она последовала за агентом вверх по лестнице, и он привел ее в двухкомнатную квартиру, частично меблированную и красиво отделанную. Стиви была полностью согласна со вкусом нынешнего владельца, что было удачей, потому что это избавило бы ее от необходимости раскошеливаться на косметический ремонт. Особенно ей нравилась главная спальня с отшлифованными половицами и белыми стенами. Наличие двух спален значило, что ее друзья могли приехать и оставаться на ночь. Ей не терпелось показать все Карен. А маленькая кухня, что ей не нужно будет зажигать плиту с восемью конфорками на кухне внизу, когда она захочет разогреть банку супа. Гостиная выходила на улицу, и из нее открывался вид на реку, если немного вытянуть шею. «Прекрасно!» — снова подумала она. «Просто идеально!» «Беру!» — заявила она. «Хорошо!» — агент по недвижимости благосклонно улыбнулся ей. «Могу я заплатить за него сейчас? Вы принимаете карты?» При мысли обо всех деньгах, лежащих на ее депозитном счету, сердце Стиви слегка подпрыгнуло от волнения. Деньги были переведены ей всего пару недель назад. И не в силах поверить... Она проверяла свой баланс с телефона, как одержимая. Mm -hmm. Ответил мистер Уитворт, наблюдая, как Стиви порылась в сумке. Mm -hmm. Громко повторил он. Стиви подняла голову и вопросительно улыбнулась. Да? Есть только одна маленькая проблемка, сказал он. Его карие глаза были серьезны, а усы обвисли от сочувствия. Проблемка? Какая проблемка? О нет. «Не говорите мне, дайте угадаю. Крысы!» Она замолчала на секунду, но не настолько, чтобы агент по недвижимости успел вставить хоть слово. «А как насчет наводнения? До реки рукой подать? Или, может быть, это место населено привидениями? Или вы не продаете недвижимость женщинам по пятницам?» «Нет-нет, продаю всем», – спокойно ответил он. «Так в чем же дело?» – нетерпеливо спросила Стиви. Ее глаза расширились от беспокойства. «Ничто не остановит ее от покупки этой прекрасной маленькой кондитерской. Ничто!» «Он выставлен на аукцион!» «Ничто, кроме других людей, торгующихся против меня», поняла она, и плечи Стиви поникли. «Просто ей повезло. Рано или поздно кто-то другой должен был захотеть его». «А вы не могли бы снять его с аукциона?» спросила она тихим голосом. Мистер Уитворд печально покачал головой. «Боюсь, что нет. Однако я могу сказать вам, что на данный момент вы единственный человек, который побывал здесь. Аукцион состоится в понедельник, так что, возможно, вам повезет», — добавил он. «Вам позволено говорить мне такие вещи?» — спросила Стиви. «Я думала, что у агентов по недвижимости есть правила или что-то в этом роде, которое гласит, что они должны заставлять людей думать, будто весь мир хочет купить их объект». Стиви наблюдала, как усы мужчины опускались еще ниже, по мере его объяснений. Я всегда хотел быть автогонщиком. А, -а, а Стиви согласилась, что причина вполне достойная для сообщения, что она единственная заинтересованная сторона. Как вы думаете, от вас был бы толк? Нет, ответил он печальным голосом. А, -а, -а" повторила она, вы толковый агент по недвижимости? Да, очень. К этому времени мистер Уитворд говорил, как побитая собака, и выглядел так же. «Но я склонен быть честным для своего же блага». Стиви снова перевела разговор на чайную. «Я должна получить это здание», — сказала она. «Увидимся в понедельник», — твердо ответил мистер Уитворд, запирая за ними дверь и пряча ключи в карман. «О, как бы Стиви хотела, чтобы эти ключи были сейчас у нее в кармане», Ей не терпелось начать печь на этой великолепной кухне. «Кстати», — заметил агент, когда Стиви направилась к машине. «Указанная цена только ориентировочная и может не соответствовать той, которую вам придется заплатить». Стиви вздохнула. «Как обычно, все было слишком хорошо, чтобы быть правдой».